Глава или Иллиниэль. Утром муж ушёл на работу, и я снова осталась одна. Нужно было до конца навести порядок. Осталось ещё столько работы. Но теперь я хотя бы знала, как пользоваться лечебным артефактом, так что никакие мозоли и царапины были не страшны. Посмотрела на результат вчерашней работы Оно. Возле камина куча мусора, хотя и видно было, что он постарался убрать за собой — а я только отмыла пол. Вздохнула, снова принимаясь возить тряпкой по полу. Оттерла все углы, порог и дверь. Теперь столовая выглядела куда лучше. Настало время мебели. Конечно, двигать ее я не собиралась, кроме разве что стульев. Их вместе со столом я тоже отмыла, а затем натерла воском. Оглядела дело рук своих и удовлетворенно кивнула. В целом комната стала выглядеть куда лучше. Осталось постирать и повесить шторы постелить скатерть, прикупить пару стульев и приборы, и можно даже гостей звать. Хотя каких гостей? Я тут никого не знаю, кроме короля, а его уж точно звать не хотелось. Да и вряд ли он явится в эту лачугу. Но когда-то же гости появятся. Ещё бы расширить домик, добавив комнат. Но с этим сложнее. Чтобы дерево росло и ширилось, нужна магия. Особая. Магия любви тех, кто в доме живёт. А с этим у нас туго. Не знаю, смогу ли вообще когда-то полюбить мужа. Хоть бы смогли друг с другом жить в мире, и на том спасибо. Поняв, что сегодня больше не могу ничего мыть и чистить, решила провести полную инвентаризацию и составить список необходимого, чтобы попросить оно это купить. Возможно, не всё сразу, но хотя бы постепенно. Начала с кухонной утвари и посуды, перешла к банным принадлежностям, после переместилась в спальню. Открыла шкаф. В нём сиротливо лежали наши немногочисленные вещи. Вздохнув, стала перебирать их. Со своим дело шло быстро, а вот когда я прикоснулась к вещам мужа, снова перед глазами ожила картинка, как вчера массажировала ему спину. Правда, то, что я делала, сложно было назвать массажем, хоть я и старалась изо всех сил. И всё же прикосновение к его коже чуть не свело с ума. Всё-таки у меня и правда давно не было секса, Тело изголодалось по наслаждению. Я водила ладонями по его спине, а сама представляла совсем иное. Фантазии были куда как откровеннее действий, и я еле сдержалась, чтобы не попросить его заняться со мной сексом, сказать, что согласна. Но тогда получилось бы, что он был прав, когда заявлял, что рано или поздно сама к нему приду. Нет уж, мужчина должен делать первый шаг. Вот я и подожду этого шага, а там посмотрим. Тряхнула головой, прогоняя фантазии, и вернулась к составлению списка. К возвращению оно он был готов, как и ужин. Я очень старалась приготовить мясо так, чтобы его можно было есть. Вроде вышло неплохо. Я оказалась права. Муж похвалил меня, а я аж зарделась. Всё-таки приятно. Да и готовить, оказывается, не так уж сложно. Почему-то и еда вкуснее, когда сам всё делаешь. Чудеса. После ужина показала ему список. Что это? Я провела инвентаризацию, выписала всё, что необходимо купить. Муж уже явно собирался возразить, но я подняла руку. Знаю, знаю, не говорю, что прямо сейчас. Я распределила всё по степени необходимости. Оно внимательно читал список, и брови его ползли вверх. А ты молодец. Знаешь что, в ближайший выходной мы вместе пойдём на рынок. Купим самое необходимое, пополним гардероб. Ты права, он слишком скудный. Завтра мне обещали первую зарплату, вот и потратим часть. Согласна? Конечно, я была согласна. От радости чуть не бросилась мужа на шею, но вовремя вспомнила о своём решении. А то ещё подумает, что я его соблазняю. Нет уж, хоть он красив и статен, но всё же пока я не готова. Чай мы пили в молчании, иногда бросали друг на друга взгляды, но тут же их отводили. «Я в ванную», — сказала, вскакивая. «Спинку потереть?» — ухмыльнулся оно. «Вот ведь...» — «Нет, справлюсь». «Ну, смотри, а то я готов». Зыркнула на него и, махнув юбками, отправилась наливать лохань. Хотелось полежать в горячей воде, отмокнуть хорошенько, расслабиться. Капнула в неё пару капель масла и скинула одежду. Со вздохом опустилась в ароматно пахнущую воду. На пару минут прикрыла глаза, представив себя дома. Дом? Это уже звучало странно. Да, я всё ещё скучала по своей просторной светлой комнате, по нарядам, изысканным блюдам, но где-то внутри, пока пусть очень глубоко, я уже начала считать домом это место. Хотелось сделать его таким же уютным, красивым, как и своё прежнее жилище. что же Можно попробовать. Наплескавшись, с сожалением вылезла. Наверное, оно тоже хочет принять душ после работы. Только успела натянуть на влажное тело сорочку, как вдруг дверь открылась, и я столкнулась со взглядом мужа. И каким взглядом! Он осмотрел меня с ног до головы так, словно готов сожрать, не сходя с места. Ткань прилипла к телу, практически ничего не скрывая, а голодный взгляд продолжал меня буквально раздевать. Схватила платье, прижав к груди, и ринулась на выход мимо мужа. Он посторонился, пропуская, но всё же не настолько, чтобы я свободно прошла. Потёрлась своим телом о его и почувствовала, что вспыхнула. Да и он не остался равнодушным. Мне ли не знать. Молодушно сбежала в комнату, слыша за спиной тихий смех. Гордо задрала голову. «Нет, я не поддамся на такие провокации». Улеглась в постель к самой стенке, оставив с краю как можно больше места. Завернулась в одеяло по самые уши, притворившись спящей. Через некоторое время ощутила, как прогнулся матрас под ещё одним телом, а рука мужа привычно легла мне на талию, притягивая. Постаралась не выдать себя, продолжая размеренно дышать. Кажется, пронесло. Утром я снова осталась одна. Приведение дома в порядок уже казалось привычным делом, Я рутинно отмывала, очищала, натирала поверхности, превращая лачугу в подобие приличного дома. Пересмотрела все шторы. Какие там можно было починить, их я отложила. Какие-то годились только на тряпки, туда и пошли. И, разумеется, сад. Я поливала, пропалывала землю, и уже через пару дней показались первые ростки посаженных мною цветов. Я радовалась, как ребёнок. А ещё проведала гнездо, которое оно нашёл в дымоходе, К счастью, птица вернулась к своим птенцам. Порой бывало, что в потревоженные гнёзда птицы не возвращались. Но и здесь повезло. Несколько дней прошли в рутине. Дом стал выглядеть уже вполне прилично, правда, всё ещё сверкал голыми окнами. Не терпелось повесить занавески, чтобы никто из проходящих мимо не мог заглянуть внутрь. Хотя мимо особо никто и не ходил, разве что случайно забредали те, кто заблудился. И вот, наконец, настал долгожданный выходной. Оно обещало, что мы пойдём на рынок, и я смогу выбрать то, что мне понравится. Мы долго бродили по лавочкам, я указывала на товары, а муж нещадно торговался, особенно если владельцем оказывался гном или дворф Мы купили много всего нужного из списка, а потом заглянули к кузнецу. О чём они там с мужем договаривались, я не вслушивалась. Моё внимание привлекло другое. Умопомрачительный запах еды. Оказывается, я сильно проголодалась. В животе тут же забурчало, а на плечо легла рука. «Есть хочешь?» — спросил муж. Я кивнула. «Пойдём перекусим. Вроде бы в этом кафе неплохо кормят». Стоило зайти внутрь, как к нам кинулся официант. Усадил за дальний столик, подал меню и испарился. Я изучала список блюд, когда услышала над духом знакомый голос. Элинель, это ты? Подняла голову Лилианель, моя подруга детства, стояла рядом в роскошных одеждах и немного брезгливо оглядывала и помещение, и меня, и она ратада. Лили, рада видеть, сказала сухо. При других обстоятельствах я бы и правда была рада, но сейчас, видя, как она на меня смотрит, какими судьбами «Да вот, приехала с родителями. У меня помолвка», — покрутила перед моим лицом колечком. «Обсуждаем свадьбу». «Поздравляю. И кто же этот счастливчик?» «О, сын королевского казначея Лир Калеран. Молодой, красивый». Она задержалась взглядом на оно. «Богатый? А ты, я слышала, тоже замужем?» «Да, Лили. Вот, зашли с мужем пообедать». «Здесь?» «Это же какая-то забегаловка для бедняков!» Она скривила свой точёный носик. «Тогда что ты здесь делаешь?» Я уже начинала злиться. «Увидела тебя в окно и решила поздороваться?» «Поздоровалась?» — Лили кивнула. «Вот и славно. Иди занимайся своими делами, а мы с мужем продолжим заниматься своими». «Ты изменилась Селина!» — покачала головой подруга, теперь уже явно бывшая. «Стала такой же, как все эти... простолюдины». «У меня не было выбора», — процедила сквозь зубы. «Надеюсь, что тебя минует моя участь. Желаю счастья». Посмотрела так, чтобы Лиле стало понятно. «Я больше не желаю её видеть». Она фыркнула и, махнув юбками, вышла из кафе. «Давай уйдём отсюда», — попросила мужа. «Не нравится здесь?» Весь наш разговор слили он не вмешивался, за что я была благодарна. Это наше с ней дело. «Здесь нравится, а вот что нас тут видит — нет. Пойдём туда, где точно не будет никого из моей прошлой жизни». Не сказав ни слова, оно взял меня за руку, и мы вышли на прогретую солнцем улицу. Он повёл меня куда-то в сторону от центра и вскоре остановился у доверны, откуда раздавались весёлые крики. Толкнул дверь. Пропустил меня вперёд, и я тут же открыла рот от удивления. Да уж, тут я точно никого из знакомых не встречу.